Глава 20 Кухонная шпионка оказалась его собственной женой. Когда он в сопровождении причитавшего Смелянского шел в рабочие помещения, в нем теплилась надежда, что им наконец-таки удалось схватить за руку кого-то действительно подозрительного. Даже мысли не промелькнуло, что у шеф-повара поехала крыша. «Это о чем-то договорила. Это говорило о том, что маленькая Канатас оказалась права, называя его параноиком. Он хватался за все, видел угрозу во всем, подозревал каждого и свою жену в первую очередь. Бешеную девчонку, макавшую палец в драгоценный соус в качестве мести Смелянскому, а потом кинувшейся его защищать, а потом заявившей, что посвятит жизнь кулинарии, при этом желательно съехав из поместья. Его дом стремительно превращался в заведение для ума лишенных. Она попыталась ему возразить, приводя идиотские доводы вроде того, что жизнь-порознь каким-то образом облегчит им бремя несчастливого брака. Но он не стал бы даже выслушивать ее аргументы. Подобный вариант не допускался. «Нет, но...» «Никаких «но» не обсуждается, и никаких больше бредовых идей о расселении». Она замолчала. Но о согласии не могло быть и речи. Просто понимала, что сейчас он не в настроении спорить. Но девчонка ошибалась, если рассчитывала, что время сыграет ей на руку, и позже она сумеет его переубедить. Девчонка так до конца и не поняла, с кем имеет дело. Возмечтала готовить?» — он пожал плечами. «Бога ради! Но только у меня на виду, здесь, где я смогу видеть, что ты готовишь». Двусмысленность последнего слова она уловила, потому что гневно сверкнула глазами, предпочтя презирать его приказ молча. Ее безумное предложение жить отдельно так и крутилось у него в голове даже несколько дней спустя, когда после завтрака он заперся в рабочем кабинете и хмуро смотрел в монитор на своего собеседника. «Ладите?» Старый Канатос скрывал в густой седой бороде кривую усмешку, будто наслаждался мрачностью Уварова. «Не то слово!» — процедил он. «О, я уверен, что слово не то!» — хмыкнул Зевс и поморщился, меняя положение в кресле. Он выглядел бледным, уставшим, но голос его звучал по-прежнему властно. «А как насчет свадебного путешествия?» «Издевается старый черт». Глеб потер нижнюю губу и бросил взгляд в окно. На роскошные кроны яблонь. «Не в нашем случае. Девчонка до восемнадцати лет кочевала по интернатам, а потом несколько лет в Калывала в захудалом магазинчике, пока ее не погнали на улицу. И оттуда из съемного жилья. Он что, решил его разжалобить? Не из-за ее ли ангельского характера! Зевс проигнорировал шпильку. Она жила проголоть всю свою жизнь. Да, это объясняло ее неуемную тягу к еде. Глеб невольно нахмурился. И! «Какой я из этого должен сделать вывод?» «Никакой!» — вздохнул Канатос. «Но уверен, вам бы помогла такая поездка!» «Каким образом?» «Примирила бы!» «Я к примирению не стремлюсь!» И он почти верил в то, что говорил. «Я исполняю условия нашего договора!» Канатас молчал. Но Глеб чуял, он ему не поверил. И это его раздражало. Он поймал себя на странном желании кинуться что-то доказывать старику что он понятия не имеет, сколько ненависти между ними, что она бесит его, как никто еще не бесил, что он во всем ее подозревает, что он обязательно докопается до истинных мотивов деда и внучки, и уж тогда — быстрый развод, полный разрыв, и гори оно все синим пламенем. Потому что он не чувствовал себя в безопасности с тех самых пор, как эта бродяжка переступила порог его дома. Она необъяснимым образом его нервировала. Он чуял всем естеством своим чуял грандиозный подвох. Только пока никак не мог сообразить, в чем этот подвох заключался. Но ничего, он совсем разберется. А пока договор. Он поможет пережить самое сложное время, укрепить тылы и понять, куда двигаться дальше. И стоило ему подумать о договоре. Как Зевс сменил тему. «Завтра я пришлю тебе кое-какие бумаги. На следующей неделе у наших конкурентов большой слет. Знал об этом?» Глеб покачал головой. «Информация точная?» «Точнее не бывает!» Охмыльнулся Канатас. «У меня внутри свой человек. Говорить будут о переделе рынка. Наш союз тоже будут обсуждать. Мой человек говорит, никто из них пока не разнюхал, какая сумма». «Стоит за невестой. Никто не знает, сколько она стоит. Этим они займутся в первую очередь. Не удивлен». Глеб пододвинул к себе ежедневник, отметив дату. «Советую связаться со всеми, с кем у тебя сейчас идут переговоры по сделкам. Проверь их настроение. Есть вероятность, что как минимум с двумя из них связывались люди Куманова». Ручка в его пальцах застыла. А вот и Никита решила себе напомнить. Кажется, что-то все же отразилось на его лице, потому что Зевс хмыкнул. «Бумаги по этим партнерам завтра тебе передадут», — Глеб кивнул. «Благодарю. Не хочу, чтобы Уваровы думали, будто лишь я получаю выгоду от этой сделки», — усмехнулся Канатос. «Я пристроил в безопасность свою внучку, но и о муже ее равно забочусь». Он знал, как его слова покоробят Уварова потому что таки позволил себе короткий смешок, когда лицо Глеба непроизвольно скривилось. То, старый черт, уже воображаешь себя патриархом семейства Уваровых Канатосов? А неплохо звучит. И эти слова еще долго отдавались в нем эхом, пока он сидел и обдумывал их разговор. Черт бы побрал и его, и его внучку, особенно внучку. Твою-то мать, он не собирался знакомиться с ней. Он не хотел видеть в ней ничего, кроме обузы, чем она и была. Требовалось как-то отвлечься. Так, чтобы наверняка. Если уж Марго не помогала... Глеб набрал номер одного из своих младших помощников. «Илья, позвони в Дикую Кошку. Пусть пришлют пару девчонок. Да, можно тех, что были здесь в прошлый раз».